«Дома у Бехтерева». Водка у Бехтерева водилась всегда, а закуску пришлось сооружать на ходу. Хорошо, что Дина регулярно пополняла холодильник и не только безглютеновыми хлебцами. Яна она быстренько нарезала колбасу и сыр, потом, поразмыслив, достала из морозилки пельмени и поставила под них воду. «Хлеба нет», — сообщила она Саве, когда он вошел с банкой соленых огурцов. «Сейчас у соседей раздобудем. Завтра вернем с процентами». Испугаешь людей своими бинтами. Фигня, они и не такое видали. Ты сама, главное, не напрягайся. Переломов нет, но все же лишнее движение ни к чему». Он ушел. Зато явился Башковитов и стал предлагать себя в помощники. «Помогать не в чем. Лучше скажи, Дань, как вы обнаружили ковчежец?» «Да собака унюхала». «Вы с собакой его ловили?» «А ты думала с искусственным интеллектом? Собака все равно лучше. Она чует...» Страх преступника, понимаешь? Наверное, да, кивнула Яна. А нам можно увидеть то, что там было? Вас вызовут и покажут. Не тайно ведь. Хочется посмотреть, из-за чего сыр бор. Посмотришь. Вокруг этой диадемы уже возня началась. Музейщики, которых вызвали для экспертизы, так возбудились, что в сетях звон пошел. Начальнику с самого верха звонили. В самом деле так хороша? Красивая, конечно. А насчет документа ты была права. Запечатан красной сургучной печатью с гербом. А труп Бельчикова тоже собака нашла? Башковитов кивнул и сунул в рот кусок колбасы. Жрать охота, сил нет. Скажи, Дань, он сам умер. Сам. Упал сверху и прямо головой о кирпичи. Яна замерла. Сверху? Ну да. Дворец полуразрушен. Перекрытия давно обвалились. Вот он в провал и упал. Она молчала и продолжала помешивать пельмени. Но в голове творилось что-то невообразимое. Получается, и этот ее сон оказался вещим. Она что ли ванга какая-то? Оступился, наверное? Продолжал сыпать подробностями башковитов. Я вообще удивляюсь, как хромой мог так долго от нас убегать? Нож выпал. Яна взглянула на свои руки. Дрожат. Так Бельчиков хромал? «А ты разве не знала?» «Когда я приходила, то всегда заставала его за столом». Стараясь говорить спокойно, ответила Яна. Еще думала, вот, мол, какой трудяга. Постоянно что-то пишет. Просто не хотел, чтобы ты знала о его хромоте. В этом случае догадалась бы сразу. У меня в голове не укладывается. Когда он узнал, что я есть я, сначала думала, что он видел, как я к бабушке приходила. Вполне разумное объяснение». «Нет, неразумная. Я же сама его нашла. Сама позвонила. И согласился он не сразу. Потому и согласился, что выяснил, кто ты такая». «Поверить не могу. Я сама ему все выложила. Про письмо, про поездку в Прованс. На блюдечке информацию принесла. В любом случае, ему с тобой не повезло. Ты оказалась настырной». Яна покачала головой. «Как ты думаешь, Бельчиков сумасшедший?» Какая теперь разница? Хотя, знаешь, когда вскрыли его квартиру, то немного обалдели. У него во всю стену огромное родословное древо. И все подписано. Ты там тоже есть. Представляешь, этот Бельчиков всю жизнь только одним занимался. Искал подтверждение, что он главный наследник Талерана. Не поверишь, Талейран у него от пола до потолка. На портрете, то есть. И свечи вокруг, как в церкви. Молился ему, что ли? «По мне, так точно сумасшедший. Даже маньяк. На что время потратил?» «Хотел пережить капрала и генералом стать». «Каким генералом?» «Да так. Это я, к слову». Даня дожевал колбасу и взглянул на Яну с сомнением. Сказать или нет? «Знаешь, Ян, мы нашли у него трость. Ту самую. В общем, форма совпала, но ты знаешь, с чем. Так что сомнений нет». Это он твою бабушку. Скоро пришлют данные из Москвы, но думаю, что и на трупе рабочего его отпечатки. Сильный был гад. Яна покачала головой. Господи, не верится даже. Скажи, а доказательства, что он был в Провансе, нашли? А как же. И паспорт, и билеты. Это он за тобой следил, как пить дать. Маньяки, они вообще шустрые, даже когда хромые. И, кстати, раньше у него была другая фамилия — Ильчиков. «Ничего не говорит». «Ильчиков?» «Постой. Это же фамилия той родственницы, у которой Засекина поселила сына, в имении под Гжацком». «Господи! А мне и в голову не пришло, что фамилии похожи. Даже мысли не мелькнуло». «Ну вот. А мы в два счета выяснили». «Фамилию он поменял после московского убийства?» «Точно. Московские следаки подтвердили. Ильчикова на Бельчикова переправить несложно». Яна наморщила лоб и потерла грудь. Та все время чесалась под винтами. В списке сотрудников музея Ильчикова тоже не было. Мне кажется, я бы обратила внимание. Может, невнимательно смотрела? Так он вне штата числился. Работал по договору консультантом. Прикинь, у него все маршруты поисков были записаны, все места отмечены, целая картотека. На три диссертации хватило бы. «Искал, искал, но так ничего и не нашел, пока вы не привели. А вы, кстати, как сообразили, что тайник в кладовке?» Я накинула быстрый взгляд на вошедшего Савву. Тот пожал плечами. Случайно натолкнулись. Башковитов посмотрел недоверчиво, но больше ничего не спросил. Я дважды лопухнулся в тот раз. Продолжил Савва, вытряхивая из пакета на тарелку хлеб. Во-первых, не заметил слежки. Ни на трассе, ни потом, когда к храму ехали. Так темно же было и метель. Бельчиков, хоть и сумасшедший, и не дурак, умел маскироваться. Он всю ночь просидел в машине около отеля, где вы ночевали. Охрана думала, что гулящую жену выслеживает, не стали мешать. Да это черт бы с ним. Но как я не заметил его у машины? Никогда себе не прощу. Специалист по безопасности называется. Не смог собственную безопасность обеспечить, и Яну одну оставил. Надо уходить с работы. «Да перестань ты пепел на голову сыпать. Мы сами два убийства прошляпили. Сначала в Москве, потом бабушки Яны. Тоже мне профессионалы. В общем, сделал он нас». Яна поняла, что пора вмешаться. «Если бы он вас сделал, мы бы тут не сидели. Все наоборот. Вы большие молодцы, и я вас обоих люблю». «Одинаково», — хитро прищурился Башковитов. Ответить она не успела. Открылась дверь, и вошла Дина. «Привет всем!» Она обвела взглядом компанию и задержалась на гости. «Познакомься, дочка. Даниил Башковитов, следователь СК по городу Санкт-Петербургу. Скоро капитана получит». Тот вскочил. «Очень приятно, Дина». Башковитов молча пожал протянутую руку. Она окинула взглядом молодцеватую фигуру следователя СК и заглянула в его серые глаза. «Пропал парень», — подумала Яна и взяла Саву за руку. На следующий день после свадьбы молодожены Дина и Даниил Башковитовы укатили в свадебное путешествие. На медовый месяц следственный комитет выделил аж целую неделю. И Бехтеревы остались дома одни. «Как-то пусто без них, не находишь», — грустно сказала Яна, забираясь к мужу на колени. «За два года не надоели еще», — спросил Сава и заглянул через ее плечо в компьютер. «Да что ты торчишь в нем целый день?» — рассердилась Яна. — Что ты ищешь? — Уже нашел. — Секрет? — Да нет, не секрет. Обнаружил кое-что интересное про Толерана. — Не можешь выкинуть его из головы? — Конечно. Это же предок моей жены. Великий, между прочим, человек. — Ты же знаешь, мне тяжело говорить на эту тему. — Знаю, но не могу удержаться. — Савва! — Да ты послушай, чего заранее нервничать? Оказывается... Шарлю Марису Толейрану снились праведческие сны, причем регулярно. Именно этим во многом объясняется его исключительная интуиция. Так, например, ему приснилось падение Наполеона, возвращение Бурбонов и даже собственная смерть. Это же прямое доказательство. Чего? Того, что ты его потомок. Тебе передалась эта способность, разве не так? Но меня это совсем не радует. Не хотела бы я увидеть во сне свою смерть. Ты уже ее видела. Значит, сны все-таки могут обмануть. Просто зная будущее, ты подстелила себе соломки. А соломка — это ты. И счастлив, что стал ею для тебя. Он обнял сердитую жену. Она посопела немного ему в подмышку, а потом подняла взволнованное лицо. Знаешь, однажды мне приснилось, как ты ведешь за руку бабушку Наташу. Я сначала испугалась, а потом поняла, ты поможешь найти убийцу, чтобы она ушла успокоенной. Так и случилось. Они тебе до сих пор снятся? Сны? Нет. Но я их помню. Особенно последний, в котором Талиран идет по собору, он сказал, не бойся, и я очнулась. Однажды я где-то прочел, что сны — это вопросы, которые мы еще не додумались задать, задумчиво произнес Бехтерев. Он вдруг сильно прижал Яну к себе. Обещай, что всегда будешь рассказывать мне свои сны. А если они эротические? Тем более.